«Диана. Ей не получить его обычным способом. Это она поняла еще раньше интуитивно, а сегодня лишь в очередной раз убедилась в этом. После поездки в Сосны Илья пригласил Диану в город, в ресторан, и девушка согласилась, но догадывалась, что за этим приглашением ничего не стоит. Даже при большой фантазии она не могла обманывать себя тем, что Илья пригласил ее на свидание». «Нет, он просто предложил ей пообедать вместе, потому что они проголодались, потому что им нечем заняться до вечера, потому что у него тут нет другого общества, потому что они спят в одной квартире, но спят не вместе». «Ха-ха!» Здесь Диана мысленно рассмеялась. «Горько, с привкусом слез. А не потому, что у нее удивительные глаза омуты, в которых мужчины тонут добровольно» без сопротивления, и не потому, что запах ее кожи сводит его с ума, и не потому, что в его эротических фантазиях он сжимает ее в объятиях, и не потому, что у него на плече та чертова родинка, которую она целует в снах, но которая в реальности целомудренно скрыта рукавом футболке. Дьявол и святые! Выжданная годами любовь обернулась наказанием. За обедом Диана была рассеяна. Илья несколько раз переспросил, что с ней происходит. Она повела озябшими плечами. Надо же! Вырядилась в такую открытую майку, а он даже никак не отреагировал на ее округлые плечи, покрытые золотистым загаром и обтянутую тонкой тканью крепкую грудь. Только лишь по-джентльменски накинул ей на плечи свою ветровку, заметив, что ей надо было одеться потеплее. И ответила, что ничего такого, просто соскучилась по сыну. Зачем она так сказала? Он тут же обрадована, как с бесполой подругой, кинулся делиться с ней своей тоской по сыну и по Варьке. Чем она заслужила такое? Влюбилась не в того или просто опоздала? Я тоже имею право на счастье, тоже, тоже, тоже. Кто, если не я? «Неужели я еще не искупила чужие грехи своими страданиями?» «Диана, с тобой что-то творится совсем уже непонятное», — обеспокоился Илья, обрывая себя на полусловие. «ПМС», — скривила она губы в презрительной усмешке, — «знаешь такое? Женские гормоны. Если у тебя было много подруг, не можешь не знать». Илья вздохнул с таким пониманием, будто и в самом деле ему в жизни доставалось не раз от буйствующих в этот гормональный период подружек, или будто сам ежемесячно переживал гормональную бурю. Но зато больше он не приставал с псевдозаботливыми вопросами. А Диана думала лишь о том, что им осталось всего пара-тройка дней, и Илья вернется к своей Варваре, а она сама к своим снам, теперь уже утратившим сладость и превратившимся в пытку. И еще вспоминала слова цыганки, все в ее руках. «Если не внешней привлекательностью, то...» Звучал у нее в голове голос голубоглазой цыганки, и сейчас Диана, сидя напротив Ильи, решила, что ей плевать, в какую сторону повернет ее жизнь, покатится по теневой дорожке или вывернет на свет, ей действительно все равно, лишь бы Илья был с ней. И голос совести заглушался отчаянным криком из тосковавшегося сердца, что она тоже имеет право на женское счастье. — У тебя есть всего два дня, — пульсировала в висках, — два дня. Если сделать все сегодня, еще можно успеть. Остаток дня Диана провела в раздумьях. Они с Шаховым в полном молчании доехали до поселка, вышли возле дома. Илья предложил прогуляться, Диана согласилась. Во время прогулки по городскому парку она немного разговорилась. Они даже поспорили, что могло случиться у Алевтины, раз девушка так резко решила поговорить с родственницей. Диана не стала выдавать Илье подругин секрет, лишь тумана ответила, что у той возникли какие-то семейные проблемы. А поздним вечером, когда сон не шел и сомнения перевешивали то одну чашу весов, то другую, она решилась, встала, не зажигая свет, оделась, вышла на цыпочках в зал». Илья спал, но беспокойно, метался по дивану, один раз даже застонал. Диана поколебалась, разбудить его или нет, но вместо этого вдруг присела на краешек разобранной постели и, не поборов искушения, погладила парня по плечу. Там, где было это пресловутое родимое пятнышко. И вдруг Илья, словно успокоившись от ее... Прикосновение, Улыбнулся во сне и задышал тихо и ровно. «Спокойных тебе снов!» — пожелала девушка, вставая и вышла из комнаты. Идти нужно было далеко, пешком вдоль трассы. Рискованное приключение, безумное. Она и была безумной. Не думала в этот момент ни о сыне, ни о матери, ни о себе. Думала только о нем, Илье, и о том, что у нее есть два дня». Если дойдет живой, если ничего в дороге не случится, значит, она так и сделает. И пусть от этого она шагнет на темную дорогу, пусть совершит грех, пусть разобьет чужую семью, она будет удовлетворена уже тем, что поборолась за свое счастье. Видимо, в эту ночь ее выбравшую темный путь взял под защиту сам дьявол — Где она, благополучно добралась до места назначения, нашла дом зеленый, а ночью казавшийся темно-серой крышей, прошла по тропинке, начинающейся за ним, к другому дому и, взойдя на деревянное крыльцо, вначале робко, а потом уверенно постучала в дверь. Ей открыли сразу, будто дожидались. «Решилась?» — весело спросила молодая цыганка. Я так и думала. «Ну что ж, проходи». — Сейчас разбужу бабушку, она тебе поможет. Я, — начала Диана, — и вдруг спросила совершенно другое, не то, что собиралась. — Скажи, ты знала цыганку Эллу? Она существовала на самом деле, или это вымысел местного писателя? — Она существовала. После долгой задумчивой паузы, меняя веселый тон на сухой, ответила цыганка — Это моя мать. Этой ночью она так и не смогла заснуть. Дождавшись, когда уснет Женя, Аля тихонько поцеловала его, погладила по голому плечу и встала. Оделась в джинсы и джемпер и на цыпочках вышла в коридор. Все спали. Из спальни хозяев доносился богатырский храп Валерия. Двери в комнату, где отдыхали братья, были плотно закрыты. Не находя объяснений своему поступку, действуя по какому-то странному наитию, Аля тихонько открыла входную дверь и выскользнула в подъезд. Спустилась во двор и опустилась на лавочку. Недавно прошел дождь, и прохладный воздух был напитан обострившей запахи влагой. Аля поежилась и натянула на кулаки широкие рукава джемпера. «Резкая перемена погоды». Ещё вчера стояла невыносимая жара, а сегодня температура опустилась на добрый десяток градусов. Слушая успокаивающие стрёка цикаты, полной грудью вдыхая свежесть летней ночи, Алевтина старалась унять кипящие в груди эмоции. Она вела диалоги сама с собой, став и прокурором, и адвокатом одновременно. Взвешивала доводы, плюсовала оправдания, отнимала сомнения. «Как ей теперь быть?» «Делать и дальше вид, что она не знает о мамином поступке?» «Или открыто заявить о том, что ей все стало известно?» «И как теперь общаться с мамой, зная, что Аля застонала и силой жала кулаки?» «С одной стороны, маму она понимала. Та сделала все возможное ради того, чтобы спасти свою дочь. Но вот сможет ли она, Аля, принять этот поступок, пусть даже и совершенный ради ее спасения?» Жизнь в обмен на другую жизнь. Это я должна быть мертва, я. Это не она, а ее сестра сейчас, возможно, готовилась бы к свадьбе. Не она, а надежда распахивала бы по утрам полные счастья глаза и целовала сонные губы любимого человека. Не она, а ее сестра мечтала бы о детях, и этих не она. — Великое множество! — Простишь ли ты меня когда-нибудь? — прошептала она, обращаясь к своей сестре, и вдруг ее увидела. Полупрозрачный силуэт на фоне темной ночи, чуть освещаемый светом дворового фонаря, мельтешил чуть поодаль от лавки, на которой сидела алевтина Надежда! — робко позвала на девушку. Та молча кивнула и вдруг развернулась, будто намереваясь уйти. — Погоди! — вскочила следом Аля. «Постой — Постой! Но сестры уже не было. Алевтина выскочила на дорогу и завертела головой, надеясь увидеть призрачную гостю. И точно ей показалось, что вдали мелькнул на мгновение силуэт. Не думая больше ни о чем, Алевтина направилась туда, где видела полупрозрачную фигуру. Так шла она какое-то время, увлекаемая то появляющимся, то исчезающим призраком, пока, оглянувшись по сторонам, не поняла, что ушла от дома очень далеко. «И куда ты меня завела?» Шепотом обращаясь не к призраку, а к самой себе, спросила Алевтина. И в это мгновение услышала шум воды, а впереди заметила мост. «Господи!» — приложила Аля ладонь к рту в суеверном ужасе. Следовать за призраком не казалось ей страшным, она будто находилась под странным гипнозом, шла и шла, не испытывая никаких эмоций, преследуя лишь одну цель — не упустить из виду полупрозрачную фигуру. Но сейчас, очнувшись от странного сна и увидев перед собой полускрытый ночной темнотой мост, пользующийся нехорошей славой, не на шутку испугалась. «Повернуть назад?» Так Аля и сделала. Но вдруг поняла, что ей необходимо пересечь этот мост. Это ее испытание, ее путь. И в зависимости от того, выполнит ли она нужные условия или нет, мост либо приведет ее, как в рассказанных ей уже легендах в «Царство мертвых», где она навсегда и останется, либо станет для нее символом перехода из одного состояния в другое, а в какое Аля еще не знала. Робко, испытывая страх, она вступила на мост, и в это мгновение ее оглушила тишина. Шум реки смолк, ветер тоже стих, безмолвие было абсолютным. Аля прошла так несколько шагов, и вдруг тишина взорвалась стонами, криками, смехом, скрипами, хрипами. Алевтина оцепенела от ужаса и выторщила глаза, сились рассмотреть в темноте окончание моста. Оглянувшись, она увидела за спиной обрыв. А куда же подевался мост? Пути обратно не было. Аля сделала еще несколько неуверенных шагов, сопровождаемых ужасными криками и стонами, и опять остановилась. Ей казалось, что она спит и видит кошмар, Не бывает так в реальности, что это за страшное место, в которое она попала? Ад? И только она так подумала, как услышала чей-то гнусавый голос, монотонно бубнящий: "Это наш мир, это наш. Останься с нами, останься". Черта с два. Решила про себя Левтина, вскинула подбородок и расправила плечи. Что толку умирать от ужаса? Однажды она уже спаслась от смерти, спасется и на этот раз. Алле вновь подумала о маме, о том, что та сделала ради ее спасения, о материнской любви, не знающей границ, приступающей законы ради своего дитя. «А как бы ты поступила, если бы узнала, что твой ребенок должен умереть?» Аля невольно провела параллель с Дианой, вспомнила, что та недавно ради спасения своего мальчика тоже поступилась законом, влезла в чужую квартиру, рискуя быть арестованной и обвиненной в преступлении. «Так и твоя мама переступила черту из любви к тебе», — услышала она голос себя адвоката. «Прости ее» не тебе судить ее материнское сердце. Услышала она свой голос будто со стороны. Дианин поступок ты без колебаний оправдала, поняв, что действовала она так ради спасения своего сына. Так мама твоя поступила также ради тебя». Но мысли о Диане вызвали ассоциации и с Ильей, вернее, Воспоминания той неожиданной, неоправданно царапнувшей душу лёгкой ревности, когда днём Женя сосватал подругу и Илью. «Ты любишь Женю, а в мыслях всё возвращаешься к Илье. Так почему ты его держишь? Отпусти! Оставь на том берегу идеи, свободное на другой!» И только она так подумала, как крики вдруг стихли, и наступила тишина — Уже не мертвые, не зловещие, а умиротворенные. И в этот момент я ее простил и отпустил. Вдруг вспомнились Али слова Игоря о его бывшей жене. А ты нас простишь? Тихо обратилась она к своей сестре, хоть и не видела ту. Умение прощать и отпускать вот условие этого моста. Аля шагала по нему бодро, уверенно зная, что впереди ее ждет не пустота, не темнота, а травянистый берег, окончание моста, берег, на котором ее будет встречать Женя. И что-то ей подсказывало, что этот берег окажется прочным, материальным, не между двумя мирами полувиртуальной платформой, на которой из-за изменения судьбы она застряла сейчас. «Нет, этот берег реальный» с настоящими, живущими на нем людьми. «Покажись мне, в последний раз, — обратилась она к сестре, — в знак того, что ты нас простила».